Глава 167. Дорога домой, часть вторая. С тех пор прошла неделя. Известие об отъезде группы Теодора было немедленно передано маркизу и принцу, которые были только рады пожелать им счастливой дороги. В конце концов, мало кому понравился бы тот факт, что в его родном государстве прячутся два столь сильных человека. Единственной, кто с сожалением отнесся к отъезду Теодора и р е н д е л ь ф а являлась семья Бэков, которая должна была остаться в особняке. «Да, неделя прошла быстро», — с н о ч н ы м выражением лица произнес Бэк Чун м ё н эксперт семьи Бэков. В его глазах один из этих двух странных людей был хорошим молодым человеком, который помогал его сыну, а второй был просто другом, с которым он провел несколько спаррингов и распил несколько бутылок вина. Пусть между ними была существенная разница в возрасте, но Бэк Чун Мюн общался с ними так, словно они были ему настоящими друзьями. И он искренне расстроился от ему ф а к т у что Тед с Адольфом Запланировали столь ранний отъезд. «Как и попросил, сэр Тед, я снесу постройку, где вы оба жили все это время. Но могу я попросить объяснить причину?» Спросил Бэк Чун м и н поочередно посмотрев на каждого из них. «Гость не должен приносить хозяину невезение», ответил Теодор словами, которое было весьма непросто понять. Тем не менее, Бэк Чун м и н уже привык к подобной манере изъяснения и осознал смысл сказанного. «Хм, у вас есть могущественные недоброжелатели?» Не думаю, что мастеру Бэк и его с е м е е стоит связываться с ними. Бэк Чун Мюн ударил бы по лицу каждого, кто позволил бы себе сказать нечто подобное. Но в ответ на слова Теодора он лишь улыбнулся. Когда они впервые встретились, Бэк Чун Мюн не понимал истинных возможностей Теодора. Но теперь ему было еще труднее определить, сможет ли он выиграть у этого молодого м а к а И если всегда вежливый Теодор советовал ему не копаться в этом вопросе, то значит этого действительно не стоило делать. х «На востоке есть поговорка о лягушке в колодце. Мне жаль, что мне нечем отплатить заказную услугу, несмотря на то, что я эксперт». Тяжело кивнов, проговорил мастер. «Ничего, вы так много сделали для нас. Спасибо вам», — сказал Теодор. «Это ты меня благодаришь? Пожалуйста, не будь таким скромным. Это я многим обязан тебе за то, что ты сделал для моего сына», — произнес б э к Чун Мюн, указывая на Дангиле, который молча стоял позади своего отца. т е о д о р а было интересно, почему б о г д а н г и л ь за все это время не произнес ни слова. Но вскоре он понял причину. Раза мальчика были влажными и блестели на свету, словно украшение на люстре. «Врат!» – запинаясь, внезапно произнес б о г д а н г и л ь Он был красным, как помидор, и несколько раз кашлянул, наконец сказал Теодору то, что хотел. «Спасибо, что выслушал мою бесстыдную просьбу!» Затем он поклонился, сложив перед собой руки. Бэк Дангиль благодарил Теодора за хорошее отношение к нему, совершенно не жалуясь на слишком короткий период обучения или внезапное прощание. Хоть сам Дангиль этого еще и не понял, за прошедшую неделю он получил все самые необходимые базовые знания. Если ученик оставался без учителя, ему требовалось перейти к интенсивному самообучению. Тому, кого в течение многих лет считали неудачником, было бы вполне естественно чувствовать сожаление. Однако у Бэк Дангиль было чистое сердце, А потому он не стеснялся выразить свою искреннюю благодарность. Именно поэтому Теодор решил научить его. В бесконечных усилиях Бэг Дангиля Теодор видел свое собственное отчаянное прошлое. И как и в его случае, сын воина т у ж е не сдавался до самого конца. Дангиль. Да, брат! Основы, которым я тебя научил, являются первым шагом для того, чтобы стать начинающим магом в королевстве Мелта, который считается наиболее развитым на континенте в сфере магии. «Нет такого государства, в котором существовала бы более эффективная система обучения». Все было так, как и сказал Тео. Магическое сообщество Мелтер, в отличие от других организаций, делилось своими исследовательскими достижениями и знаниями. Курс обучения, который разрабатывался не один десяток лет, мог похвастаться лучшей эффективностью и рациональностью. Любой, кто окончил Академию Мелтера, получил диплом, автоматически получал возможность преподавать в Академии любого другого королевства. Однако Теодор больше не стал останавливаться на своем прошлом, и сказал Дангилио, «Если ты будешь следовать моим учениям, то уже в течение следующего года сможешь достичь необходимого уровня». К счастью для Дангилии, его чувствительность м а н ы была несколько раз лучше, чем у прошлого Теодора. Если сын воина будет усердно учиться, то с легкостью доберется до третьего круга. Вполне возможен был и четвертый круг, если его семья решит оказать юному шаману адекватную поддержку, Возможно, через какое-то время б о г д а н г е л и ю вовсе будет сложно найти на центральном континенте магов такого уровня, которые смогли бы его чему-нибудь научить. Подумав о том, что когда-нибудь, возможно, н и снова в с т р е т и т ь с я т е д о р сказал. «Мне стыдно, что я раскрываю это только сейчас. н а меня зовут т е д о р а не Тед. А моя фамилия — Миллер». р т е д о р Миллер?» «Да». Если бы Бэк Чун Мин или Бэк Дангель хоть немного знали о делах на Севере... то они почувствовали бы удивление или даже злость. Однако они просто промолчали, а потому Теодор встал со своего места. На этом все его дела в королевстве Салдун были завершены. Он использовал магию дублирования на оригинальных книгах о шаманизме, вернул тысячу золотых и сформировал близкие отношения с начинающим шаманом. «Однажды, если ты столкнешься со стеной, которой нельзя преодолеть своими силами, приходи м ч е с к о е сообщество Мелтера не отыщи меня». Бэк д а н г и л и еще не знал, что эти отношения будут самым ценным сокровищем с н е м и Бэков после их переезда на Центральный Континент. После того, как Теодор и р е н д е р закончили прощание простыми рукопожатиями и вышли из комнаты, Бэк Чун Мюн и б о г д а н г и р и еще некоторое время смотрели друг на друга с небольшим замешательством. м х м м это действительно интересно!» Первым нарушил тишину Бэк Чун Мюн. «А? Что именно, отец?» «Я сделал тебе выговор за то, что тогда мне казалось несерьезным. «Но похоже, ты был прав». «Да, я тоже так думаю». Не подумав головой, ляпнул д а н г е л ь Это привело к тому, что Чун Мюн дал ему подзатыльник и рявкнул. «Вы только посмотрите на этого нахала!» Однако бык д а н г е л ь не понял урок, а потому продолжил провоцировать с о т ц а «А, отец, но ведь ты сам сказал, что был неправ!» Несмотря на небольшую перебранку, на лицах отца и сына виднелись улыбки. Возможно, этой и с т о р и я суждено было оказать влияние на всю семью Бэков. Ты так много думаешь об этом ребенке? Он вежливый достаточно талантливый. Если он продолжит работать над собой, не покладая рог, то определенно станет хорошим волшебником. Покинув особня, в котором они прожили больше года, Теодор и р э н д е л ь ф решили сделать небольшой перерыв. Они собирались в долгий путь. А потому Теодор спрятал большую часть т о в а р о включая в продукты питания, в так называемый инвентарь. Поскольку основную экономическую базу м и л т е р а составлял экспорт Магических артефактов, логистика и перевозка товаров находилась под строгим контролем. Итак, Теодор использовал свои силы, чтобы скрыть е имеющиеся у него ценные вещи. «Ладно, вроде все готово», — прокомментировал Теодор. Он собирался использовать чрезвычайно удобную магию, которая готовилась в прошлую неделю. Массовая телепортация. Это была пространственная магия, позволявшая преодолевать большие расстояния сразу нескольким людям. И невозможно для Теодора без достижения им седьмого круга. р е н д о л ь ф не был заранее проинформирован о способе их путешествия, так что он попросту не мог не восхищаться его удобством. «Я думал, что нас ждет полет по небу. Но уж чего я действительно не ожидал, так это пространственные магии. Маги я действительно с п о с о б н а на что угодно. Ну, это достаточно нелегко». Все было именно так, как и сказал Теодор. Он смог воспроизвести это заклинание после получения просветления. Но дальше его поджидал ряд проблем, о существовании которых он уже догадывался и раньше. Его способности к пространственной магии, мягко говоря, были не самыми лучшими. Теодор отлично вычислил формулы поток маны, но массовая телепортация была неустойчивой, ему потребовалось целых три повторения, чтобы ликвидировать нестабильность. Но даже добившись полной стабильности в действии этого заклинания, до мастера Белой Башни ему было очень, очень далеко. «Эх, а ведь пространственная магия – такой удобный атрибут!» Вздохнул Теодор, глядя на магический круг. К сожалению, это были не те чары, которые подходили Теодору. За исключением магических способностей, полученных благодаря поеданию оригинальных книг, данный атрибут не был совместим с Теодором Миллером. Пока Теодор мысленно продолжал ворчать, Рандольф подошел к волшебному кругу и спросил, «И э, каков наш пункт назначения?» «Сепота в королевстве Каргас». К сожалению, мой уровень владения пространственной магией не позволяет мне телепортировать нас дальше. Мастер Белой Башни мог переместиться из Перисса до границы м е л т е р а н а подобные способности уже выходили за рамки обычной пространственной магии. Таким образом, массовая телепортация Теодора была практически идеальной с точки зрения обычного заклинателя. Более того, хоть это и не шло ни в какое сравнение с Мастером Белой Башни, магический круг Теодора был весьма качественным для его уровня, Он мог переместиться из восточного Периса в юго-восточный Сипоте, что означало преодоление весьма значительного отрезка суши. Даже если бы т ы у двигался по кратчайшему пути, то минимальное время, необходимое для преодоления этого расстояния, составило бы две недели. т е д о р закончил проводить последние проверки, встал в центр магического круга и ввел магическую силу в его середину, а затем прокричал «Массовая телепортация!» о н о в р е м е н н о с этим вспыхнул свет, и фигуры двух людей растворились, будто кубик льда в духовке. А затем на Тео обрушилась волна головокружения, к к о т о р о м он и к а к не мог привыкнуть, хоть и проходил через подобную процедуру уже несколько раз. Теодор перетерпел дискомфорт и вел формулу, координаты, место назначения. Он почувствовал, как во время этого процесса его виски п р о н з а е т острый головной боль. Но самое худшее ждало его впереди. т я ж е л е й ш и е давление во время самого пространственного перемещения. Вскоре дискомфорт е щ ч е з так же внезапно, как появился. Фу. Теодор выдохнул, а р е н д о л ь ф туже схватился за голову, который кружился еще сильнее, чем у Тео. Теодор уже обладал кое-каким опытом в этом деле, а потому быстро пришел в себя и огляделся. Они стояли посреди пустыря. песок и сухой ветер, которого щекотали нос Теодора. Он неоднократно видел этот пейзаж, а потому был убежден в успехе своего пространственного заклинания. Это была окраина Сипута, к о т о р ы й он вырвал в качестве м е с т а назначения массовой телепортации. В тот момент, выловя Тео, вновь промелькнула вспышка боли. Ай! Тем не менее, это неприятное ощущение было вызвано непоследствиями применения пространственной магии. Эта боль была предупреждением. И Теодор, поняв п р и ч и н ы е возникновения при помощи своей логики, а не интуиции, горько улыбнулся. В каком-то смысле это было похоже на болезнь роста. и с п о л ь з о в н и е пространственной магии, которую он никогда раньше не пользовался, привело к неожиданному побочному эффекту, поскольку рамки сосуда Теодора исчезли после достижения им трансцендентности. Сосуд представлял собой некое ограничивающее устройство, которое не допускало попадания в организм человека излишнего количества информации. но в то же время он также был и предохранителем, сдерживающим негативное влияние некоторых процессов. Таким образом, лишившись его и получив бесконечные возможности, Теодор взял в руки настоящий обоюдоострый меч. Вот почему я должен исправить это с помощью чар. Пока Теодор раздумывал над этим неожиданным просветлением, р е н д е л ь ф пришел в себя и подошел к нему. «Тео, ты снова хочешь пройтись по Сипота?» «Да, но немного позднее». Теодор выбрал с и п о т а в качестве места назначения для массовой телепортации не только потому, что тот находился в радиус его действия. Он хотел снова поговорить с Гиброй, которая узнала, где они жили, и о т п р а в и л письмо. Теодор не знал, предоставила ли Гибра им информацию о компании Орку в качестве одолжения, или же здесь скрылась какая-то ловушка. Он хотел, чтобы это оказалось дружеской услугой Гибры, но в то же время Тео понимал, что глупо надеяться на чистоту личных чувств человека из теневого мира. в о с т а н о в и в некоторое количество своей затраченной магической силы, Тео произнес, «Пойду н а в и щ у г и б р о Даже если Гибр о что-то замышлял, он явно не ожидал их прибытия при помощи массовой телепортации. Белая башня м е л т е р не была каким-то засекреченным объектом, но в реальной жизни увидеть пространственную магию в действии было довольно сложно. Некоторые вовсе сомневались в ее существовании. Таким образом, Теодор использовал массовую телепортацию — и сократил ожидаемое прибытие группы почти на дюжину дней. Это был лучший из доступных т а д о р у способов превзойти ожидания Гибры.